Глава шестая. Вяз миллионеров. Однако даже убийства не могли остановить нефтяных баронов. Каждые четыре месяца в десять утра крупнейшие нефтепромышленники мира, в том числе Мэриланд, Билл Скелли, Гарри Синклер и Фрэнк Филлипс с братьями, прибывали на вокзал по Хаске в собственных роскошных вагонах. Об их приезде газеты возвещали статьями под заголовками Прибывает экспресс миллионеров. Сегодня Пахаска – город миллионеров. Миллионеры ловят подходящий момент. Бароны приезжали на аукцион аренды осейческих нефтяных участков, мероприятие, проводимое примерно трижды в год, под патронатом Министерства внутренних дел. Один историк окрестил их «осейческим Монте-Карло». К началу аукционов в 1912 году Лишь часть обширной подземной резервации округа Осейдж была открыта для бурения, и предложения цены за один арендный участок площадью обычно 160 акров доходили до заоблачных высот. В 1923 году газета Daily Оклахоман» писала, «Герой романа «Миллионы Брюстера» едва не заработал нервный срыв, пытаясь потратить 1 миллион долларов за год». Окажись он в Оклахоме, он мог бы сделать это одним легким кивком головы. В хорошую погоду аукционы проводились под открытым небом, на вершине холма в Пахаске, в тени огромного дерева, прозванного Вязом Миллионеров. Зрители съезжались за много миль. Иногда мероприятия посещали и Эрнест Смолли, как и другие ее соплеменники. Среди публики присутствуют и Талика Цветных, поскольку Осейджи, нередко также являются сюда невозмутимыми, но заинтересованными зрителями. Сообщало, не отходя от общепринятых стереотипов, информационное агентство Associated Press. Большой интерес к аукционам проявляли и другие местные жители, в том числе такие видные поселенцы, как Хейл и Мэттис. Деньги от нефтяного бума, рекой текущие в общину, помогали выстраивать бизнес и реализовывать некогда фантастические мечты о превращении Дикой Прерии в маяк торговли. Аукционист, высокий белый мужчина с редеющими волосами и раскатистым голосом, вставал под деревом. Обычно на нем была рубашка в яркую полоску, целлюлоидный воротничок и длинный галстук, а из кармана свисала металлическая цепочка карманных часов. Кеннел Элсворт Уолтерс вел все осеические аукционы. Умелый шоумен, он подбадривал участников торгов шутками и прибаутками вроде: "Ну же, смелее, парни! Эта темная лошадка может принести много же ребят". Поскольку первыми на торги выставлялись наименее ценные участки, обычно нефтяные бароны являлись не сразу, предоставляя делать начальные ставки новичкам. Присутствовавший на ряде осетинских аукционов Жан-Пол Гети вспоминал, как покупка могла полностью изменить судьбу предпринимателя. Нередко нищий, дикий нефтеразведчик на последние деньги арендовал один участок и, не располагая ни наличными, ни кредитом для покупки большего, попадал на месторождение и становился богачом. В то же время неудачный выбор мог привести к банкротству. Состояния составлялись и терялись каждый день. Нефтепромышленники внимательно изучали геологические карты и пытались добыть секретные сведения о выставляемых на торги участках через специально нанятых геологоразведчиков и шпионов. После перерыва на ланч аукцион продолжался более ценными лотами, и взгляды толпы неизбежно обращались к нефтяным магнатам, чье могущество соперничало с влиятельностью железнодорожных и стальных баронов XIX века, если не превосходило ее. Некоторые из них уже начинали своей властью менять ход истории. В 1920 году Синклер, Марленд и другие помогли финансировать успешную президентскую кампанию Уоррена Гардинга. Один нефтепромышленник из Оклахомы признался другу, что это обошлось им в миллион долларов. Однако оно того стоило. По замечанию историка, от предвкушения будущих выгод у нефтепромышленников слюнки текли. Под прикрытием подставной компании Синклер перевел новому министру внутренних дел Элберту Б. Фоллу двести тысяч долларов, а другой нефтепромышленник передал ему через сына еще сто тысяч в черном чемодане. Взамен министр разрешил баронам разрабатывать бесценные стратегические нефтяные запасы ВМФ. Синклер получил эксклюзивное право аренды месторождения типпет дом в Вайоминге. Глава Standard Oil предупреждал бывшего советника Гардинга. «Вижу, Министерство внутренних дел готово заключить договор на аренду типа «Доум», хотя эта сделка дурно пахнет. Я положительно считаю, что вам следует доложить обо всем президенту». Публика еще не ведала о взятках и почтительно расступалась, когда капиталистические короли шли к вязу миллионеров. В ходе торгов напряжение порой достигало точки кипения. Однажды Фрэнк Филлипс и Билл Скелли кинулись в драку и покатились по земле, как бешеные еноты. А Синклер тем временем кивнул аукционисту и остался триумфатором. Репортер писал, ветераны Нью-Йоркской фондовой биржи не видели более захватывающей борьбы за место под солнцем, чем известные на весь штат и всю страну владельцы нефтяных компаний, дерущиеся за участки. 18 января 1923 года Пять месяцев спустя после убийства Макбрайда многие крупные нефтепромышленники собрались на очередной аукцион. В зимнее время он проходил в театре «Константин» в Пахаске. Театр с греческими колоннами, фресками и ожерельем огней и рампы считался прекраснейшим общественным зданием в Оклахоме. Аукционист по традиции начал смене ценных аренд. «Сколько даете?» – выкрикнул он. «Помните, ни один участок не продается дешевле 500 долларов?» Голос из толпы. «500!» «Пять сотен есть!» — гремел аукционист. «Кто даст шесть?» «После пяти идет шесть. Пять сотен, шесть сотен!» «Пять сотен, шесть сотен!» «Спасибо, шесть сотен! Теперь нужно семь сотен!» «Шесть сотен, семь сотен!» Он сделал паузу и выкрикнул. «Продано тому джентльмену за 600 долларов!» В течение дня выставляемые в аренду участки постоянно росли в цене. 10 тысяч пятьдесят 100. «Уолл-стрит просыпается», – съязвил аукционист. «Участок номер 13 ушел Синклеру более чем за 600 тысяч долларов». Аукционист сделал глубокий вдох. «Номер 14», – проговорил он. «Этот участок располагался посреди богатого месторождения Бербанк». Толпа притихла. Затем бесцветный голос из середины зала произнес «Полмиллиона». Это был представитель Gypsy Oil Company, дочки Галф Ойл, сидевший с картой на коленях и не поднимавший от нее глаз. Кто даст 600 тысяч? Аукционист славился умением разглядеть малейший кивок или жест участника торгов. Фрэнк Филлипс и один из его братьев пользовались едва заметными сигналами — поднятием бровей или вспышкой огонька сигары. Фрэнк шутил, что однажды брат обошелся им в лишние сто тысяч, прибив муху. Зная свою аудиторию, аукционист указал на Седовласова мужчину, сжимавшего в зубах незажженную сигару. Тот представлял консорциум, включавший Фрэнка, Филипса и Скелли, давних соперников, а ныне объединивших усилия союзников. Седовласы едва заметно кивнул. «Семсот тысяч!» — выкрикнул аукционист, тут же указав на первого предложившего. Еще один кивок. 800 тысяч. Вновь поворот к первому участнику торгов, мужчине с картой. 900 тысяч, произнес тот. Снова кивок Седовласова мужчины с незажженной сигарой. Один миллион долларов, проревел аукционист. Однако ставки продолжали расти. Миллион сто тысяч, кто даст миллион двести? На сей раз в зале, наконец, повисло молчание. Аукционист уставился на Седовласова, продолжавшего жевать незажженную сигару. Журналист в зале заметил. «Кому-то хочется на свежий воздух». Аукционист проговорил. «Это Бербанк, ребята. Не глядите в пол». Никто не проронил ни слова. «Продано!» — прокричал аукционист. «За 1 миллион сто тысяч долларов». Каждый следующий аукцион, казалось, превосходил предыдущий как величиной отдельного предложения, так и общей вырученной суммой. Аренда одного участка ушла почти за 2 миллиона а максимальный сбор достиг без малого 14 миллионов долларов. Журналист ежемесячника Harper's Monthly Magazine писал, «Когда это закончится? С каждой новой пробуренной скважиной индейцы богатеют все больше и больше». И добавлял, осейджи становятся настолько богатыми, что с этим нужно что-то делать». Всевозрастающее число белых американцев тревожило богатство «Асейджи», возмущение умело подогревало пресса. Журналисты рассказывали часто приукрашенные дикими подробностями истории про Асейджей, выбрасывавших рояли на лужайке у дома или покупавших новый автомобиль, когда у старого прокалывалась шина. Журнал Travel писал, сегодня индеец Осейдж король расточительности. По сравнению с ним, мотовство блудного сына с его любовью к внешней мишуре – просто образец бережливости. В том же духе было выдержанное письмо в редакцию еженедельника «Индепендент» где осейджи приводились как пример никчемных людей, разбогатевших просто потому, что правительство, к несчастью, поселило их на земле богатой нефтью, которую мы, белые, для них добыли. Джон Джозеф Мэтьюс с горечью вспоминал журналистскую братью, потешавшуюся с обычным самодовольным благоразумием стороннего наблюдателя над причудливым влиянием внезапного богатства на людей, на алита. При этом в статьях, почти или совсем не упоминалось о множестве осейджей, разумно вложивших свои деньги или традициях предков, считавших проявление щедрости престижным для всего племени. К тому же в ревущие 20-е, время, названное Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом величайшим и самым веселым кутюжом в истории, осейджи были отнюдь не одиноки в своей расточительности. Нефтяной магнат Марленд, открывший месторождение Бербанк, Возвел в Понка-Сити двадцати двухкомнатный особняк, который потом забросил ради еще большего дворца. Интерьеры последнего повторяли убранство флорентийского палаццо-даванцати XIV века. Здесь было 55 комнат, в том числе бальный зал с покрытым сусальным золотом потолком и люстрами уотерфордского хрусталя. 12 ванных комнат, семь каминов, три кухни и лифт, отделанный безоньями шкурами. В угодьях располагался плавательный бассейн, поля для игры в полы и гольф и пять озер с островами. На вопрос об излишествах Марлен даже не думал оправдываться. «Для меня предназначение денег состоит в том, чтобы покупать и строить, что я и сделал. Если вы это имеете в виду, тогда я виновен». Однако всего через несколько лет он был настолько разорен, что не мог оплатить счета за электричество и вынужденно съехал из особняка. После пробы сил в политике он попытался открыть еще один нефтяной фонтан, но потерпел неудачу. Его архитектор вспоминал. «В последний раз я видел его где-то на северо-востоке от города, сидящим на какой-то бочке. Шел дождь, он был в плаще и изюйдвестке, и просто сидел, не двигаясь, совершенно подавленный. Два или три человека работали на переносной буровой установке в надежде найти нефть. Я ушел буквально с комом в горле и слезами на глазах». Еще один известный нефтепромышленник в Оклахоме также быстро промотал 50 миллионов долларов и остался на бабах. Многие осейджи, в отличие от прочих богатых американцев, не могли тратить свои деньги, как им заблагорассудится, потому что федеральное правительство учредило систему финансовых опекунов. Один из них утверждал, что взрослый осейдж, как шестилетний или восьмилетний ребенок, едва видит новую игрушку, как тот же хочет ее купить. Закон устанавливал, что опекуны назначались всякому индейцу, которого Министерство внутренних дел сочтет недееспособным. На практике решение, фактически поражавшее в гражданских правах, почти всегда основывалось на доле индейской крови владельца собственности или в том, что Верховный суд штата определял как расовую слабость. Опекун неизменно назначался чистокровному индейцу и редко человеку смешанного происхождения. Сирота и наполовину Сиу Джон Палмер, усыновленный осейческой семьей и сыгравший столь важную роль в отстаивании прав племени на полезные ископаемые, призвал конгрессменов. «Пусть не доля белой или индейской крови определяет, что забрать и что оставить членам племени. Дело не в ней. Вы, господа, не должны этим заниматься». Подобные призывы, разумеется, игнорировались, и конгрессмены собирались в обшитых деревянными панелями залах заседаний комитетов и часами в мельчайших подробностях изучали траты осей G, словно на карту была поставлена государственная безопасность. На слушаниях подкомитета Палаты представителей 1920 года законодатели произвели тщательный анализ отчета государственного ревизора, направленного изучить характер текущих расходов племени, в том числе и семьи Молли. Тот, в частности, с порицанием представил одно из приложений. Счет в мясной лавке на 319 долларов и 5 центов, накопившийся перед смертью у матери Молли Лизи. Ревизор настаивал на том, что соглашение о правах племени на нефть было заключено правительством не иначе, как под властью дьявольского наваждения. Исполненный мрачного негодования, он возгласил, «Я побывал и работал в большинстве городов нашей страны, и более или менее знаком с их отвратительными язвами и ужасающими клааками Но пока не приехал к этим индейцам, никогда до конца не понимал истории Содома и Гаморы, уничтожение и гибель которых были карой за их грехи и пороки. Он умолял Конгресс принять более активные меры. «Любой белый в округе Осейдж скажет вам, что индейцы буквально сорвались с цепи», — заявил он и добавил. Пришел день, когда мы должны ограничить их траты или изгнать из наших сердец и совести всякую надежду сделать из Осейджа настоящего гражданина». Отдельные конгрессмены и свидетели попытались смягчить кампанию по превращению Осейджей в козлов отпущения. На следующих слушаниях даже сам бывший опекуном судья признал, что богатые индейцы тратят деньги точно так же, как и белые. «В этих Осейджах немало человеческого», — сказал он. Хейл также утверждал, что правительство не вправе диктовать членам племени финансовые решения. Однако в 1921 году, так же, как когда-то в качестве оплаты за захваченные у Осейджи земли ввели систему пайков и, как всегда, превращая проповедь просвещения в молот принуждения, Конгресс принял еще более драконовский закон, регулирующий, как индейцам распоряжаться своими деньгами. Опекуны не только продолжили контролировать финансы подопечных, по новому закону, Ограничивались даже осейджи с опекунами. Теперь каждый из них ежегодно мог потратить из своей доли фонда нефтяных доходов не более нескольких тысяч долларов. При этом не принималось во внимание, что деньги могли потребоваться на оплату образования или лечения заболевшего ребенка. «У нас много маленьких детей», выступил в прессе последний потомственный вождь племени, которому было уже за 80. «Мы хотим их растить и учить». Мы хотим, чтобы они жили в комфорте, и не хотим, чтобы кто-то, кому нет дела до нас, придерживали наши деньги. Они нужны нам сейчас, они у нас есть, они наши, и мы не желаем, чтобы какой-то самодур не позволял нам ими пользоваться. Это несправедливо. Мы не желаем, чтобы с нами обращались, как с малыми детьми. Мы взрослые люди и способны сами о себе позаботиться. Моли, как чистокровная осечка также оказалась в числе тех, на чьи деньги налагались ограничения. По крайней мере, ее опекуном был муж Эрнест. В финансовые дела племени вмешивалось не только федеральное правительство. Вокруг денег Осейджей так и кружили хищники, стая стервятников, как посетовал один индеец на заседании совета. За их счет всячески стремились поживиться продажные местные чиновники. На деньги в банках нацеливались грабители. Торговцы заламывали особые, то есть вздутые до небес цены. Поражением чистокровных осейджей в правах пользовались нечистые на руку бухгалтеры и юристы. В Орегоне нашлась даже 30-летняя белая женщина в поисках состоятельного мужа, прямо писавшая в совет племени. «Пожалуйста, скажите самому богатому индейцу, которого знаете, что я добродетельна и честна настолько, насколько возможно». На одном из слушаний в Конгрессе другой вождь оседжи по имени Бекон Ринд заявил, что белые загнали нас сюда в глушь, в самые дикие земли Соединенных Штатов, думая, отправим этих индейцев туда, где нет ничего, кроме большой кучи камней, пусть живут там. А сейчас, когда оказалось, что куча камней стоит миллионы долларов, все хотят сюда попасть и получить часть этих денег».